Мы. Декабрь 2001 года. У одного из нас отец любил за ужином читать газету, раскладывал ее на столе, подтыкая под край тарелки с мясом и овощами, и читал во время еды, периодически беря в руки и переворачивая страницы. Хотя из книг и фильмов, которые мы читали и смотрели, нам было известно, что газеты обычно просматривают за завтраком. В ту пятницу, вечером за ужином, отец рассказывал, что в одном из соседних городов какой-то мужчина провалился в зернохранилище, оборвался страховочный трос. Подробности трагедии в статье не излагались, Просто говорилось, что он утонул в зерне, которое обрушилось ему на голову огромными волнами. Отец объяснил, что зерно засосало беднягу, а рядом не оказалось никого, кто смог бы его вытащить. Этот человек был не из местных, не являлся отцом кого-либо из наших знакомых. «Давление массы зерна, надо думать, было безмерно велико», сказал отец, не отрывая глаз от газеты. «Когда читаешь утром о каком-то несчастном случае, кажется, что еще возможно что-то исправить, предотвратить. Но к вечеру уже возникает ощущение, что изменить ничего нельзя. Оставалось только есть десерт» натуральный йогурт с бананом или, если мама ходила в магазин, карамельный пудинг в стаканчике, с которого надо снять фольгу и благодарить Бога, что на сей раз беды и несчастья обошли стороной нас и наших близких. А в воскресных газетах, вот это да, упомянули «Наш город», Кто-то поговорил с кем-то из нас и узнал, что Дёртон мы называем грязным городом. И один из заголовков гласил «Исчезновение в грязном городе». Вот мы и прославились. Правда, тогда мы все еще думали, что Эстер вернется домой. Прошло ведь всего два дня, ее еще могли найти». Вероятно, обгоревшая на солнце, изнывая от голода и жажды, она плелась по одной из бесконечно длинных пыльных дорог за пределами нашего города. В понедельник мы снова пошли в школу. Это был наш первый учебный день после исчезновения Эстер. Когда мы бежали, ранцы подпрыгивали у нас на спинах, а широкополые шляпы слетали с голов, отчего их тесемки, завязанные под подбородками, натягивались и врезались в шеи. Мы ходили по школе, иногда группами, иногда по одному. Обедали, писали в тетрадках друг другу записки, смеялись. Говорили об Эстер, потому что о ней говорили на собрании в школе, потому что ее имя не сходило с языков наших родителей. Мы пока еще не понимали, что Эстер уже не вернется».